Глава четвертая. Темная башня. Целых пять дней я занимался сущей ерундой и только затем раскаялся завести после завтрака разговор о делах. Тему обрисовал в самых радужных тонах. Следующий привал будет в башне. Что? Ты тронулся, Костоправ? Надо за ним присмотреть, когда солнце сядет. И понятно все взгляды в сторону госпожи. Та слушала молча я полагал, это она с нами, никак не наоборот. Только Мурген не присоединился ко всеобщему бурчанию. Славный он парень, этот Мурген. Госпожа, конечно, уже знала, что нам необходимо на некоторое время остановиться в башне. «Я серьезно, ребята», — сказал я. «А если я веду разговор серьезно, одноглазый последует моему примеру». «Зачем?» — спросил он. «Вот тут-то я поежился. Чтобы забрать летопись». Я оставил ее у королевского моста. Нас там здорово прищучили. И только, будучи лучше, отчаяннее и подлее, смогли мы тогда вырваться из имперского кольца. ценой половины отряда. Не до книг было. «Я считал, она уже у тебя!» Я попросил ее обратно. Мне сказали, приходи и забирай. Но в тот момент мы все были заняты. Помнишь, Властелина, Хромова, Жабодава и все прочее? Добыть летопись не было ни малейшей возможности. Госпожа согласно кивнула. Пожалуй, она и впрямь оживает. Гоблин слепил на физиономии самую свирепую гримассу, на какую был способен. Сделался похож на саблезубую жабу. «Выходит, ты об этом знал еще до ухода из курганья?» Я признал, что так оно и есть. «Свинья ты безрогая! Голову даю! Все это время ты разрабатывал план относительно летописи!» как одной задницей в три кресла умаститься и уж наверняка всех нас в этом процессе положить. Я согласился, что и это в основном верно. Мы въедем туда, словно башня наша. Твоя задача — заставить гарнизон считать, что госпожа и посейчас главное. Одноглазый фыркнул и отправился к лошадям. Гоблин поднялся и сверху вниз возрился на меня. Посмотрел, посмотрел и глумливо захихикал. Значит, в нахалку вопрёмся готова. Как говаривал старик, наглость второе счастье? Но настоящего вопроса не задал, однако госпожа дала ему ответ: Я дала слово. И гоблин заткнулся на следующем вопросе. Все промолчали. Поэтому и госпожа повесила тему в воздухе. Конечно, заманить нас и обмануть для нее будет легче легкого. Вот сдержит свое слово, а после съест нас на завтрак. При желании. Мой план я тасовал исключительно на доверии к ней. Товарищи мои веры в нее не разделяли. Однако они, хоть может это было глупо, верили в меня. Башня Блесчар – величайшая отдельная постройка в мире. Гладкий черный куб со стороной в пять сотен футов. Первый проект, предпринятый Госпожой и Взятыми после возвращения их из могилы множество поколений назад. Из этой башни Взятые отправились в поход со своими войсками и завоевали полмира. Тень их по сей пору нависает над половиной всего Белого Света, ведь лишь немногие знают, что сердце и кровь Империи были принесены в жертву ради победы над силой куда более древней и темной. Въезд в башню на уровне земли был всего один. К нему вела дорога, идеально прямая, как мечта геометра. Пролегала она через парк, и поверить в то, что именно здесь произошла кровавейшая в истории битва, могли лишь те, кто участвовал в ней сам. Я был здесь в тот день, я помню. Помнили это и гоблин с одноглазым, и ведьмак, и масло. Особенно одноглазый. Именно на этой равнине он уничтожил чудовище, убившее его брата. Я вспомнил грохот и топот, вопли ужаса и все страсти, описанные военными колдунами, и не в первый уже раз подумал, так ли уж мертвы все те мертвые, слишком легко ушли. — А ком ты? — поинтересовался Одноглазый, которому для того, чтобы держать госпожу зачарованный, вовсе не нужно было напрягаться. — А взятых! — Порой вспоминаю, каких трудов стоило отделаться от Хромова. А потом приходит мне на ум, отчего это так много взятых так легко поддалось. Все дела решились за пару дней, и в большинстве там, где я этого не видел. Потому-то я и думаю иногда, может, обман? И два-три до сих пор где-то поблизости? — Костоправ! — квакнул Гоблин. — Да ведь они действовали по шести разным планам одновременно! — Вот сами же друг друга и...» Однако я лично видел уход только двоих. А из вас, ребята, никто не видел, как ушли прочие. Только слыхали об этом. А если под шестью планами был скрыт седьмой? А если... Тут госпожа как-то странно взглянула на меня. Похоже было, что она не задумывалась об этом раньше. И теперь мои мысли вслух ей очень не понравились. «По мне? Так они достаточно мертвые!» — сказал Одноглазый. — Я видел, уйму тел. А вон, сам посмотри, их могилы отмечены. — Это еще не значит, что в могилах кто-либо есть. Ворон дважды умирал на наших глазах, а чуть отвернешься — нет, живее некуда. — Если пожелаешь к стоправ, прав, — сказала госпожа, я разрешаю тебе выкопать их и убедиться. Судя по выражению в глазах, это она меня мягко пожурила, А может, даже поддразнила. «Ладно, как-нибудь, от нечего делать». «Эй!» -э -э! — кашлянул Мурген. «Ребята, вы о чем-нибудь другом не могли бы». Зря он это сказал. Масло заржал. Ведьмак забубнил что-то себе под нос. Масло в тон ему запел. «Черви жрут гнилое мясо на ввалившемся носу. Мураши танцуют, пляшут». Гоблин с одноглазом подхватили. Тогда Мурген пригрозил догнать всех и посадить на кол. Мы старались отвлечь друг друга от мысли о сгущающейся впереди тьме. Одноглазый оборвал песню. «Нет, Костоправ, ни один из взятых не смог бы там тихо лежать столько лет. Если кто-то из них выжил, тут бы такие фейерверки пошли. Уж мы-то с Гоблином всяко бы что-то услышали». Пожалуй, ты прав. Однако он меня не убедил. Возможно, какая-то часть меня просто не желала, чтобы все взятые совсем кончились. Мы подъехали к наклонной дорожке, ведущей к воротам в башню. Тут башня впервые подала признаки жизни. В верхних бойницах показались люди, разряженные точно павлины. Несколько человек вышли к воротам, суетливо организовывая церемонию встречи хозяйки. Завидев их одеяние, Одноглазый насмешливо заулюлюкал. «В прошлый раз, пожалуй, не посмел бы». Я наклонился к его уху. «Ты потише. Униформу для своих людей она сама придумала». Теперь оставалось всей душой надеяться, что они вышли лишь встречать госпожу и не замышляют ничего дурного. Это зависит от того, какие новости они получили с севера. Порой злые слухи летят быстрее ветра». «Наглость и только наглость!» — сказал я. «Ничего не бойтесь, держитесь высокомерно. Не давайте им опомниться!» Взглянув в темноту за воротами, я повысил голос. «Они знают, что я здесь!» «Это меня и пугает!» — пропищал гоблин, разражаясь кудакчущим смехом. Когда въезжаешь в башню, она словно поглощает мир. Мурген, не видавший ее прежде, Озирался по сторонам, разинув рот в благоговейном страхе. Отто с ведьмаком изо всех сил делали вид, что эта груда камней их ничуть не впечатляет. Гоблин с одноглазом были слишком заняты, чтобы глазеть вокруг. Но ну а госпожа эту башню сама же и построила, когда была личностью одновременно гораздо крупнее и гораздо мельче, чем сейчас. А я полностью сосредоточился на принятии нужного вида — Полковник, возглавляющий группу торжественной церемонии, был мне знаком. Мы уже встречались, когда судьба приводила меня в башню ранее. Взаимные наши чувства можно было назвать двоякими, и это в лучшем случае. Он также узнал меня, чем был очень озадачен. Мы ведь с госпожой покинули башню вместе, и тому уже больше года». «Как поживаете, полковник?» — спросил я, изображая на лице широкую дружелюбную улыбку. «Вот мы и вернулись. С победой!» Он взглянул в сторону госпожи. Я тоже покосился на нее. «Теперь у нее есть возможность...» Она приняла наинадменнейший вид. Я бы поклясться мог, что она и есть дьявол, обитающий в этой башне. Да ведь так оно и было. Раньше... Такие, как она, не умирают с потерей могущества. Кстати, а была ли потеря? Похоже, она играла мне на руку. Я глубоко вздохнул и на миг прикрыл глаза. А башня тем временем приветствовала свою сеньору. Я доверял ей, но... как знать? Как залезть в чужую душу? Особенно, когда человек теряет всякую надежду... Все-таки не исключено, что она снова возьмет на себя управление Империей, укрывшись в своей потайной части башни и предоставив своим людям считать, что она совсем не изменилась. Этому ничто не мешало. Этот вариант я не исключал даже в выполнении обещания вернуть летопись. Товарищи мои были уверены, что так она и поступит. И несколько опасались того, какую форму может принять первый ее приказ в роли Императрицы Теней.